Глава 14. Искуситель. Состояние Гофмана было тем более ужасным, что к его отчаянию примешивалось чувство унижения. Теперь для него было совершенно ясно. Его позвали к Арсене действительно потому, что она заметила его в партере оперы, но позвали только как художника, не более. только как инструмент для того, чтобы написать портрет, как зеркало, которое отражает лежащее перед ним тело. Отсюда та обеспеченность, с какой Арсен в его присутствии сбросил свои одежды одну за другой, отсюда её удивление, какое она выказала, когда он поцеловал ей руку, отсюда её гнев, когда под его жгучим поцелуем покраснело её плечо, и он сказал, что любит её. И в самом деле, Не было ли с его стороны, со стороны простого немецкого студента, приехавшего в Париж с тремя 400 талеров, то есть с суммой, которой не хватило бы даже на ковёр, украшавший прихожую Арсены, не было ли с его стороны безумием добиваться взаимности у модной танцовщицы, содержанки расточительного и сладострастного Дантона. Эта женщина откликалась вовсе не на звук голоса, а на звук золота. И её любовником был не тот, кто больше всех любил её, а тот, кто щедрее всех ей платил. Если у Гофмана денег будет больше, чем у Д'Антона, то выставит за дверь Д'Антона, когда придёт Гофман. А пока для него одно было яснее ясного. За дверь выставили не Д'Антона, а Гофмана. Гофман побрёл в свою комнатушку, Более жалкую и печальную, чем когда бы то ни было. Пока он не встретился с Арсэной, у него ещё теплилась надежда, но то, что он сегодня увидел, то, что она совсем забыла, что перед ней мужчина, та роскошь, которая окружала прекрасную танцовщицу и которая была не только её физической, но и духовной жизнью, всё это, разве что в руки Гофману попали бы бешеные бесценные деньги, другими словами, разве что произошло бы чудо. Всё это лишало молодого человека даже тени надежды на обладания танцовщицы. Домой он вернулся в унынии. Единственное чувство, которое он испытывал к Арсенее, было чувство чистоплодское, чисто физическое. Сердце в нём не участвовало. До сих пор это чувство могло бы называться желанием. раздражением, возбуждением. Теперь желание раздражения и возбуждения превратилось в глубокое уныние. У Гофмана оставался единственный выход разыскать чёрного доктора и попросить у него совета, как ему быть, хотя в этом человеке было нечто странное, фантастическое, сверхъестественное. И Гофману казалось, что стоит ему прикоснуться к доктору, как он уходит из реальной жизни и попадает в царство мечты, лишается свободной воли и разума и превращается в игрушку того мира, который существует для него и не существует для других. И вот на следующий день, в обычное для него время, он снова зашел в кабачок на углу монетного двора, но как ни плотно закутался он в облако дыма. Ни одно лицо, похожее на лицо доктора, Не появилось в этом дыму, как ни крепко закрывал он глаза, никто, когда он открывал их, не сидел на табурете, который он поставил по другую сторону стола. Так прошло семь дней. На восьмой день Гоффман в нетерпении покинул кабачок на углу монетного двора и... часом раньше обыкновенного, то есть в 4 часа пополудни, и пройдя Сен-Жен-Лоссерва и Лувр машинально добрался до улицы Сен-Тоноре. И здесь он сразу видел, что толпа народа, собравшаяся возле кладбища при храме во имя невинно убиенных, движется по направлению к площади Поле-Рояль. Он вспомнил, что тут происходило на следующий день после его приезда в Париж, и узнал тот же шум Тот же гул, который поверг его в такой ужас во время казни госпожи Дюбари. В самом деле, то были тележки с осуждёнными, ехавшие на площадь Революции. Читатель помнит, как потрясло Гофмана это зрелище, и так как тележки быстро приближались, он бросился в какую-то кофейню на углу улицы Закона и, став к улице спиной, закрыл глаза и заткнул уши, ибо вопли госпожи Дюбари всё ещё звучали в глубине его души. Когда же по его расчётам тележки проехали, он повернулся и к величайшему своему изумлению увидел, что на стуле стоит человек. Он влез на стул, чтобы ему было лучше видно, и что это никто иной, как его друг Захария Вернер. "Вернер!" вскричал Гофман, бросаясь к молодому человеку. "Вернер! Так это ты?" сказал поэт. "Где же ты был?" "Здесь, здесь, пока я заткнул уши, чтобы не слышать вопли этих несчастных. Только я закрыл глаза, чтобы их не видеть. По правде говоря, ты не прав, дорогой друг, сказал Вернер. Ведь ты художник. И то, что ты мог бы увидеть, послужило бы тебе сюжетом для великолепной картины. Вот, например, на третьей тележке везли великолепную женщину. Что за шея, что за плечи, что за волосы! На затылке, правда, они были срезаны. Зато с боков падали до самой земли. Послушай, возразил Гофман. Уж если на то пошло, то я видел самое лучшее из всего того, что можно было увидеть. Я видел госпожу Дюбари. Видеть других мне уже не нужно. Если когда-нибудь я захочу написать картину, этой натуры для меня будет достаточно. Можешь мне поверить. Впрочем, я больше не хочу писать картины. "Это почему же?" спросил Вернер. "Я получил отвращение к живописи. Ещё одно разочарование. Дорогой Вернер," Если я останусь в Париже, я сойду с ума. Ты сойдёшь с ума всюду, где бы ты ни очутился, дорогой Гофман. И уж лучше сделать это в Париже, чем где-либо ещё. А пока этого не случилось, скажи мне, что именно сводит тебя с ума? Ах, дорогой Вернер, я влюблён. Знаю, в Антонио, ты говорил мне об этом. Нет, вздрогнув, отвечал Гофман. Антонио это совсем другое дело. Антонио я люблю. Чёрт возьми. Различие тонкое, объясни мне, гражданин официоз, пиво и стаканы. Молодые люди набили трубки и уселись у стола, стоявшего в самом дальнем углу кофейни. Тут-то Гофман и рассказал Вернеру всё, что произошло с ним. Начиная с того дня, как он побывал в опере и увидел танцующую Арсену, и кончая той минутой, когда обе женщины вытолкнули его из будоара. "Ну и что же?" спросил Вернер, когда Гофман закончил. "Ну и что же?" повторил Гофман, удивлённый тем, что его друг не сражён подобно ему. "Я спрашиваю, что во всём этом такого ужасного?" продолжал Вернер. — Да то, дорогой мой, что теперь я знаю, эту женщину можно завоевать только с помощью денег, и что я утратил всякую надежду. — Почему же ты утратил всякую надежду? — Потому что у меня никогда не будет пятисот луидоров, которые я мог бы бросить к ее ногам. — Почему же ты их не возьмешь? — Доведись до меня, я во мгновение ока взял бы пятьсот, тысячу, две тысячи луидоров. — Боже милосердный, да где же я возьму их? — возопил Гоффман. — Да. Да в том Элдарада, о котором я уже говорил тебе, источник именуемого Поктолом в игре. В игре, вздрогнув, повторил Гофман. Но ведь ты же отлично знаешь, что я дал Антонии клятву не играть. Эй, со смехом сказал Вернер. Ведь дал же ты клятву остаться ей верным. Гофман испустил продолжительный вздох и прижал медальон к сердцу. За игру, мой друг, продолжал Вернер. Ах, какой банк! Это тебе не банк в Мангейме или в Гамбурге, где можно сорвать несколько жалких тысячанок. Тут миллионы, друг мой, миллионы! Тут груды золота. По-моему, там нашла приют вся звонкая монета Франции. Никаких паршивых бумажонок, никаких жалких обесцененных ассигнаций, утративших 3/4 своей стоимости. «Милые сердцу луидоры! Милые сердцу двойные луидоры! Милые сердцу квадрупли!» «Слушай, хочешь взглянуть на них?» С этими словами Вернер вытащил из кармана и показал Гоффману пригоршню луидоров, лучи которых через зрачки проникли в самую глубь его мозга. «О, нет, нет! Никогда!» — воскликнул Гоффман, вспомнив предсказание старого офицера и просьбу Антонии «Никогда я не стану играть!» «Ты не прав. Ты так счастлив в игре, что непременно сорвешь банк». «А Антония? А как же Антония?» «Эй, дорогой мой друг, да откуда узнает твоя Антония, что ты играл и выиграл миллион? Откуда она узнает, что двадцать тысяч ливров ты истратил на свою прихоть, то бишь на прекрасную танцовщицу? Поверь мне». Возвращайся в Мангейм с девятьюстами семьюдесятью пятью тысячами ливров, и Антония даже не спросит, ниоткуда у тебя сорок восемь тысяч пятьсот ливров ренты? Никуда ты девал недостающие двадцать пять тысяч. С этими словами Вернов встал. — Куда ты? — спросил Гоффман. — Я иду к одной даме. Это моя любовница из комедии «Францесс». которая удостаивает меня своими милостями и которую я вознаграждаю за это половиной своих доходов. Черт побери! Ведь я поэт, и я охочусь в драматическом театре, а ты музыкант, и ты сделал выбор в театре, где поют и танцуют. Желаю тебе удачи в игре, мой друг, и от души приветствую мадемуазель Арсену. Не забывай номер игорного дома — сто тринадцать. Крещен. "А", прошептал Гофман. "Ты уже называл мне его. И я его не забыл. Он дал Вернеру уйти, не подумав больше о том, чтобы взять его адрес, как не сделал этого и при первой их встрече. Но несмотря на то, что Вернер удалился, Гофман не остался в одиночестве. Каждое слово его друга сделалось для него, если можно так выразиться, зримым и осязаемым. Каждое слово было здесь, и каждое слово сверкало у него перед глазами и шелестело у него в ушах. В самом деле, откуда было Гофману черпать золото, если не из источника золота? Вот оно, единственное средство для исполнения неисполнимого желания. Боже мой, да ведь Вернер назвал его Разве Гоффман уже не нарушил свою первую клятву? Так что за беда, если он нарушит и вторую? А еще Вернер сказал ему, что он может выиграть не 25 тысяч лиров, не 50 тысяч, а не 100. Горизонты лесов, полей, даже моря имеют свои границы. Горизонт зеленого сукна их не имеет. Демон игры подобен самому сатане. в его власти вознести игрока на самую высокую гору в мире и оттуда показать ему все царства земные. А еще, как рад, как горд будет Гоффман, когда он вернется к Арсене в тот же самый будуар, из которого его вытолкали. С каким высокомерным презрением уничтожит он эту женщину и ее страшного любовника, когда вместо ответа на вопрос «Зачем вы пришли сюда?» Он, как новоявленный Юпитер, осыплет новоявленную Данаю золотым дождём. И это уже было не галлюцинацией, не плодом его воображения. Всё это была сама действительность, всё это было возможно. Шансы на выигрыш и на проигрыш были равны, но на выигрыш шансов было всё-таки больше, ибо как уж известно читателю, Гофману везло в игре. О, этот номер 113! Этот номер 113! Эти пылающие цифры! Как манили они к себе Гоффмана! Как влекло его это адское пламя к бездне, на дне которой выпьет безумие, катаясь на ложе из золота! Более часа боролся Гоффман с самой пылкой из всех страстей, а час спустя, чувствуя, что противится ей более он не в силах, он бросил на стол монету в пятнадцать су, даря её первому попавшемуся офицозу и со всех ног, не останавливаясь, добежал до цветочной набережной, поднялся к себе, взял 300 талеров, которые у него ещё оставались, и не давая себе времени на размышление, вскочил в экипаж и крикнул: "Во дворец равенства!"